Потом Али-Баба оставил жену Касима и ушел своей дорогой. А что касается рабыни Марджаны, то, услышав его слова и увидев, что ее господин убит и разрублен на четыре части, она поняла причину этого и стала успокаивать свою госпожу и сказала ей «Не тревожься и положись в этом деле на меня». Я придумаю какой-нибудь способ, который принесет нам покой, и наша тайна не откроется». И она вышла и отправилась в лавку москотельщика, находившуюся на той же улице, а этот москотельщик был старый человек, далеко зашедший в годах, славившийся познаниями в разных областях врачевания и лечения, и восхваляемый за искусство в деле варки снадобий, хорошее знание всяких зелий и простых врачебных лекарств. Она попросила у него лекарственного теста, которое прописывают только при тяжелых болезнях, и москотельщик спросил ее, «А кому у вас в доме понадобилось такое тесто?» «Моему господину Касиму», — ответила Марджана. «С ним приключилась сильная болезнь, которая свалила его, и он теперь в состоянии небытия». И маскательщик встал и вручил ей тесто, говоря, «Быть может, Аллах вложит в него исцеление». И Марджана взяла у него тесто из рук, дала ему, сколько пришлось, дирхемов и воротилась домой». А на следующий день, рано утром, она вернулась к москотельщику и потребовала лекарства, которым поет только тогда, когда уже нет надежды. И москотельщик спросил ее, а разве тесто вчера не помогло? — Нет, клянусь Аллахом, — ответила Марджана, — мой господин при последнем вздохе и борется за свою душу, а госпожа моя уже начала плакать и вопить. И москотельщик вручил Марджане лекарство, и та взяла его, отдала за него деньги и ушла. И потом она отправилась к Али-Баба и рассказала ему, какую она придумала хитрость. Она посоветовала Али-Баба почаще заходить в дом своего брата, и проявлять грусть и печаль. И он делал так, как она велела, и когда люди в квартале увидели, что он то и дело входит и выходит из дома брата, и на лице у него следы печали, они спросили, в чем причина этого. И Алибаба рассказал им, что его брат болен, и что его поразил тяжелый недуг, и весть об этом разнеслась по городу, и люди только о том и говорили.